Глава 12 Несколько секунд я молчал, слушая судорожные всхлипы Оксаны в телефонной трубке. Потом все же спросил. «А ты сейчас где?» «Я у Паши», — ответила она, шмыгнув носом. «Мне позвонила Олеся и сообщила эту новость. Просила передать тебе. Их с Максом уже увезли в полицию на допрос». «Что?» — крикнул я в трубку. — А почему именно их? — Они обнаружили труб Кати. Они ждали ее возле магазина, где договорились встретиться, но она так и не пришла в указанное время. Тогда они пошли ей навстречу и... Оксана разрывилась в трубку. — Послушай, успокойся, — сказал я. — Остальные ребята уже знают? — Наверное, знают. Макс всех обзванивает. Значит, давай договоримся так. Ты сейчас звонишь всем, говоришь, чтобы сегодня же любыми способами подходили к входу в парк. Нужно многое обсудить. Я тем временем поеду к тебе, чтобы ты не добиралась до парка одна, ясно? Да, — ответила Оксана. Маме пока что не звони, пусть работает спокойно. Она пока что не должна ничего знать. Встречу назначаю в... Вы... Я взглянул на настенные часы. 11 часов ровно, хорошо?» «Хорошо. Ну все, успокаивайся давай». Я повесил трубку, выключил телевизор и свет. Вышел из комнаты в прихожую и стал собираться. Мое внимание привлекла обувь. Она была беспорядочно раскидана рядом с дверью, хотя всегда стоит попарно рядом с тумбочкой для обуви. И к тому же мой рюкзак лежит на комоде, хотя я всегда бросаю его в угол, когда прихожу из школы. Я начал волноваться. У нас в квартире наверняка кто-то был, пока я лежал без сознания. Или до сих пор находится. Я пробежал в свою комнату. Осмотрелся. Здесь тоже было не все в порядке. Мой шкаф со всяким барахлом был открыт, а вещи как-то... Диски, шнурки, провода, бумага, блокноты, ручки, карандаши. Все было разбросано. Определенно, здесь кто-то был и что-то искал. Интересно, нашел ли? Я вбежал в кухню. Здесь вроде ничего не изменилось. Тогда я направился в комнату Оксаны и мамы. Там тоже все лежало на своих местах. Вероятно, тот, кто что-то искал, уже получил свое в моей комнате. Вот только что. Я снова выбежал в прихожую, дернул парадную дверь, она была закрыта. Значит, либо у кого-то были ключи, либо этот кто-то мог проходить через двери и без них. Я вспомнил сестру Вязникову, которую увидел некоторое время назад. Она все требовала что-то ей отдать. Нашла ли она это в нашей квартире? Решив рассказать обо всем случившимся друзьям, я оделся, обулся и вышел из квартиры, заперев дверь на ключ. До дома Паши я добрался минут за двадцать своим ходом. Позвонив Оксане на мобильник, я вызвал ее к подъезду, и мы пошли к парку, до которого ходьбы было еще минут пятнадцать. По пути я рассказал ей, что случилось со мной дома. «Ты думаешь, эта сестра что-то искала у нас в квартире?» Догадалась она. «Больше некому. Ей что-то нужно было, раз она все время твердила «отдай», — сказал я. К тому же дверь была заперта, никто без ключей, кроме, разумеется, призраков, не мог проникнуть в квартиру». «Мне становится все страшнее и страшнее», — простонула Оксана. «Кстати, я позвонила всем». Они сказали, что подойдут сегодня. Отлично. Нам нужно заняться этим всерьез. Уже второй человек погиб. И неизвестно, кто из нас будет следующим. Подходя к парку, мы с Оксаной уже слышали бурные обсуждения случившегося наших друзей и плач девчонок. Увидев меня, Лена подбежала и крепко меня обняла. — Дим, мне так страшно! — сквозь слезы проговорила она. «Мне тоже», — честно признался я. «Давайте поговорим. Олеся с Максом все еще в полиции». «Макс только что звонил», — сообщил Валера. «Сказал, что они придут минут через пятнадцать, их уже отпустили». «Тогда подождем их», — сказал я. За это время мы успели поговорить о смерти Кати, а также я рассказал друзьям о том, что случилось со мной. «Так что же, все-таки искала утопленница?» — спросил Коли. «Если бы я знал!» — воскликнул я. «Но мне кажется, что она это нашла». В этот момент на такси подъехали Макс и Олеся. Дружески обняв всех остальных, они рассказали нам, о чем их спрашивали в участке. «Катю задушили чем-то тонким, рыболовной леской или капроновой нитью». «Чем-то в этом роде точно установить не удалось», — сказал Макс. «Но точно не руками. На шее у Кати были четкие следы вплоть до порезов, но никаких отпечатков». «Само собой. Какие у призраков могут быть отпечатки?» — хмыкнул Алекс. «Давайте лучше будем решать, что делать. Время позднее. Я еле отпросился из дома». «Ага, я вообще убежала», — сказала Лена. «Я, кажется, знаю, что мы будем делать», — сказал я. И действительно, в голове у меня уже созрела одна мысль. Мы с ребятами решили прогуляться по парку, пока я рассказываю им историю о нашей с Оксаной встрече с той гадалкой. «Ты думаешь, она сможет нам чем-то помочь?» — спросил Коля. «Она наперед знала, что мы едем на это озеро», — ответил я. Должна же она тогда знать наперед, как к нам можно помочь. «Я не очень верю в этих всяких экстрасенсов», — сказала Олеся. «Они все шарлатаны и мошенники». «А в сестер Вязниковых ты поверила?» — спросил я с сарказмом в голосе. Олеся задумалась. «Все равно, я с трудом верю, что какая-то там ясновидящая нам поможет», — сказала она. Тут раздался какой-то жуткий треск. Мы посмотрели вверх. «Осторожно!» — вскрикнул Валера, схватил Олесю под руку, и мы вместе с ней отпрыгнули в сторону. Как раз в этот момент на то место, где стояла Олеся, с грохотом упала огромная дубовая ветка, которая без проблем могла бы убить человека. «Олеся!» — воскликнул Макс и бросился к своей девушке. Та лежала на земле вместе с Валерой и с ужасом смотрела на ветку. «Валер, я твой должник», – испуганно сказал Макс и помог ему и Олесе подняться на ноги. «Дим, идем к твоей гадалке», – чуть ли не плача сказала Оксана. «Завтра же утром». У меня зазвонил мобильник. «Доставь его из кармана, я взглянул на экран», – звонила мама. «Дим, вы где с Оксаной?» Взволнованно спросила она. «Мы в парке с друзьями», — сказал я. «Ты уже знаешь?» «Конечно знаю», — воскликнула она. «Возвращайтесь с Оксаной домой, я сейчас приеду с работы». «Нет, ма, ты работай, за нас не волнуйся. С нами все будет в порядке». Успокоил я ее. «Мы уже собираемся расходиться по домам». «Я... я... ну... хорошо», — сказала мама. Только пообещайте, что больше никуда не пойдёте. Обещаем, сказал я и повесил трубку. Чего она?» — поинтересовалась Оксана. Узнала про Катю, ответил я. «Переживает за нас, сказала, чтобы мы шли домой. Вряд ли я сегодня засну, мрачно сказала Олеся. Я следующая, я это чувствую. Ну что за глупости ты говоришь? — рассердился Макс. — Если уж нам всем суждено умереть, то я умру первым. Потом уж только ты. — Успокоил, — усмехнулся Коля. — Ну что, кого подвести Захвати нас с Оксаной и Леной, — сказал я. — А Олесь у Макса и Алекса подвезет Валера. — Хорошо, — не возражал Коля. — Малыш, только я, пожалуй, поеду к себе, — сказала Олеся Максу. «Хочу увидеть родителей». «Ладно», — согласился Макс. «Только будь осторожнее». Мы, договорившись встретиться завтра в полдень у гипермаркета, вышли из парка и расселись по машинам. Сначала мы подбросили до дома Лену, потом поехали сами. Поблагодарив Колю, мы вылезли из автомобиля и пошли к себе домой. «Тебе не кажется, что Леся и в самом деле следующее?» — спросила Оксана, когда мы уже сидели у меня в комнате. — Кажется, — признался я. — Это было действительно так. — И еще, кажется, сестры сами дают нам знаки, — сказал я. Вспомни, Кате привиделось, что ее душит одна из сестер. Так и получилось. Теперь вот на Олесю чуть не упала дубовая ветка, но ее успели спасти, словно так и должно было быть. «И как же тогда умрёт Олеся?» — спросила Оксана. «Не знаю», — пожал я плечами. «Во всяком случае, хочется надеяться, что никак. Давай ложиться спать, уже поздно. Завтра сходим к гадалке, может, хоть она даст намёк на правду». Оксана, пожелав мне спокойной ночи, вышла из комнаты. Я разделся, лёг в кровати и закрыл глаза. Я стою на берегу Вязникова озера. Ночь. В небе мерцают звезды, а над озером стелится густой туман. Я жду, когда оттуда выйдет она. В этот момент что-то булькнуло в озере возле берега, и из этого места сначала показалась голова, затем шея, плечи и туловище Софии. Она медленно направилась ко мне. На лице ее играла ехидная ухмылка. «Отдай!» – прошептала она мне. «Что отдать?» – спросил я ее. «Отдай, или я убью их всех!» – хриплым голосом сказала София. «Подскажи, что тебе нужно, я отдам тебе это!» – сказал я. «Там!» Утопленница указала пальцем на заброшенное здание. «Ответы там!» «А сейчас пришло время убивать!» София резко накинулась на меня. Я снова упал на мокрую траву. Девочка выставила вперед два пальца, которыми пыталась выколоть мне глаза. Я схватил ее за руки, но она тут же до крови расцарапала мне ладони. Я вскрикнул от боли, скинул с себя девчонку и побежал в сторону разрушенного дома. Споткнувшись о кочку я вновь упал. Повернувшись на спину, я увидел, что София стоит надо мной с какой-то корягой в руках. Она занесла эту деревяшку над своей головой, точно меч, и приготовилась меня ударить. Я вздрогнул и проснулся. Я был весь мокрый от пота. И словно бы это все было на его, опять же. Я взглянул на будильник, стоявший на компьютерном столике. Время уже подходило к четырем часам утра. Повернувшись на другой бок, я хотел снова заснуть, но вдруг почувствовал какую-то боль в области ладоней. Взглянув на свои руки, я подскочил на кровати, аж сбросив подушку на пол. Ладони были исцарапаны в кровь.